Лейтенант слегка опешил. «Вы аварию совершили там, на посту?» «Это с кем же?» Холодно поинтересовался капитан. «Ва блин, борзота!» По газону торопился давешний бугай из «Шевроле». «Ах иначе, командир!» «А нам все бочину разодрал!» «Это из ФСБ?» или черан был явно не в своей тарелке. У них спецсталон есть. И ча хозяин жизни в натуре. Не похоже было, чтобы бугай прикидывался. Он совершенно очевидно не понимал происходящего. Ты кто, голуба? поинтересовался Антон. С какого дуба рухнул? Че, какой ещё дуб? Тихоть, женаешь, её машину помял. Да всей твоей зарплаты не хватит, чтобы её починить. Лейтенант повернулся Колесников к овесников-гаечнику. Вы номер спецсталона записали? Ну, сейчас. Тот выхватил из кармана блокнот. Одну минуточку, вот, пожалуйста, держите ваш документ. Можете подать рапорт руководству. Со своей стороны я это сделаю немедленно. Еще вопросы к нам имеются? Нет. Не в таком случае. До свидания. Э, э ты чего? Опешил Бугай. А бабки за помятую машину? Иди-ка сюда, родной. Не выдержал я столь обалденной наглости. Миша, а ну пусти меня к окну. Я ему скажу пару ласковых. На Антонкивну у головой, я охранник чуть подвинулся в сторону, не спуская внимательных глаз с наших собеседников. Помимо глаз, он ещё и автоматом их отслеживал, только не приподнимал, пока его над краем оконного проёма. На в случае необходимости он бы нашпеговал их свинцом быстрее, чем я успел бы пару раз моргнуть.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 Начали наконец ворочаться мысли. И были они, судя по его лицу, весьма невесёлыми. Поехали, Антон. Повернулся я к колесникову. У нас дела есть, нечего попусту время терять в всякой шелупонью. Уже после того, как мы отъехали от гаишника метров на 500, капитан повернулся ко мне. Ну, вы, Александр Сергеевич, и даёте. Где-то вы таким оборотом научились? И что же раньше-то молчали? Так не было же необходимости. А научился где? Когда вокруг столько талантов бродит, как в моих выходах, и ещё и не таким слове само учить можно. Антон уважительно покивал головой. Впечатляюще.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 Когда меня вылечили от рассеянного склероза. Чёрт же знает, насколько и куда ты провалился. И он отвернулся. Бака, ты лёживаешь, а чтобы позвонить старому товарищу, так хреньушки. Дим, ну прости, но я и телефон-то свой получил только 4 дня назад. А других аппаратов поблизости не нашлось, да?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 Лучше вино. Абхазское, сам знаешь, что привезти. Да, когда же я теперь туда-то выберусь и подеи не пустят больше. А ты и генералу вина привези. М-да, соблазнишь его такой мелочью, тут цистерну тащить придётся. Вся там можно на уши встанет. Ладно. Чего уж там? Подожду до лучших времён. Чего там у тебя стряслось? Да так мелочёвка. Не подскажешь, вот тут у меня пара номерков есть. Что это за пацаны такие борзые под ними расстекают? Давай номера. Слышно было, как затрещали кнопки на клавиатуре. Ага, второй. Хм. Мэрин был? Да, 600. -ка.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 Барыч наш контактирует с Солнцевскими ребятками, депутатам отдельным помогает и некоторые вопросы решать. Ну, словом, обычный российский банкир, в меру наглый и нахрапистый, как и большинство из них, бессовестный, скупил на корню несколько колхозов в Псковской области, точнее, скупил их долги. Благотворительностью занялся. Э, с чего бы это? умом повредился. Нет, с умом там всё в порядке. Просто по тем местам должна в скорости пройти новая автодорога. Вот он искупает земли, через которые её проложат. От того колхоза оттуда и выживают. А чего ты-то с ним не поделил? Да борзые больно. Чуть нам машину не помял. А когда его джип со храны в сторону от Тёрли, эти богаина начали права качать. И в какую больницу их уже увезли? Сами, они уехали? Да. Стареешь, мужик. Да и я им тут кое-что из лексикона покойного Мазарева поведал. Ну, тогда им ещё больше не повезло. Ну, чтобы они не слишком уж выпендривались. Изверг ты человек тебе может сказать со всей душойшу. Ага. Без больную биту небось нёс, погуль и похвастаться. Не, э, там гаишник стоял. Да. Ну, ему-то он её скорее всего не показывал. В этот раз, удивляюсь я тебе, в твою сторону всякие сомнительные люди летят прямо как мухи на мёд. Чёрт знает, сколько тебя не было. Наконец соизволил прибыть, и вот опять драка. Да не дрался я. Тебе язык впламбировать надо, как спусковую скобу на пистолете, чтобы говорил тихо и медленно, с должным уважением к собеседнику. Да и я и так стараюсь, только что правила хорошего тона не учу. А не помешала бы Вот умеет же человек заразить своим жизнелюбием. Прямо-таки диву даюсь, и это при его профессии. Да мне бы так насобачиться.